Глава 20. Воронний хор. Эй, Бетти. Фингерти испуганно вздрогнул, когда чей-то голос вдруг прервал его рассказ. Бетти, которая слушала, свернувшись на груди мешковины, резко выпрямилась и поежилась, внезапно ощутив влажную холодную мглу после жаркого лета. В тумане над лодкой, словно призрак, висело лицо Флис. На Бетти нахлынули радость и облегчение. Как здорово было снова увидеть лицо сестры и как странно оно выглядело. Флис Бетти потянулась к ней, остановив руку на некотором расстоянии от лица. Но Флис, будто не замечая ее, шарила глазами по лодке. "Бетти, ты где?" прошептала она. "Здесь", сказала Бетти, а потом сообразила, что Флис и вправду ее не видит. Ой, погоди. Матрёшки. Фингерти заградился веслом как щитом. Поморгав, чтобы прийти в себя, он повнимательнее пригляделся к Флис. Колтон перестал грести и смотрел на её призрачное лицо с любопытством, и, похоже, столикой сталью страха. Историю Фингерти он слушал так же заворожённо, как и Бетти. У Флис тоже что-то есть, вроде сумки и матрёшек, Бетти кивнула. Зеркало Она поспешно крутанула самую большую матрешку, так чтобы половинки ключа перестали соприкасаться. Флис тут же взглянула прямо на нее, и, Бетти поняла, что снова стала видимой. Фингерти? ахнула Флис. А он что тут делает? Он вместе с тюремщиками искал бедлецов. Мы с Колтоном, ох, некогда объяснять. В общем, нам пришлось взять его в заложники. Бэтти вцепилась в борт лодки, охваченная надеждой и страхом, и из нее посыпались вопросы. Где Чарли? Что с вами? Вы сбежали от Джарада? Флис покачала головой. С Чарли все в порядке, но мы не сбежали. Джарад лёг спать вместе с сумкой. Он нас привел на какую-то жуткую старую мельницу. Она заброшенная, тут все заколочено. Выбраться можно только через дверь, а Джарад ее перегородил, так что мы тут застряли. Постойка. Чарли идет!» Ее лицо исчезло, и на его месте появилась мордашка Чарли. Чарли! При виде сестренки у Бетти перехватило дыхание. Ей так захотелось обнять ее, снова взять в руки ее горячие липкие ладошки. Выпадет ли еще такой случай? Проклятие сблизило их сильнее, чем когда-либо, и тут же разделило. С тобой все хорошо, Чарли кивнула, и спутанные волосы упали ей на лоб. Личико у нее было чумазое и заплаканное. Я ужасно хочу есть, а в голове у меня каркают вороны. Хочу, чтобы они замолчали. Ох, Чарли, произнесла Бетти. На глаза навернулись слезы отчаяния. Значит, началось. Вороние крики отсчитывали часы до заката. Я тоже их слышу. Тихо сказала Флис, вновь занимая место Чарли. Ворон. Это какой-то ужас. Они все мысли заглушают. Вы слышите, Ворон? Недоуменно спросил Колтон. Это что, часть проклятия? Флиски кивнула. В глазах у нее стояли слезы. Вы в витрадоле? Торопливо спросила Бетти. Это там находится мельница. Думаю, да. Я не знаю, сколько еще он собирается тут пробыть, но он упоминал, что хочет набрать припасов и все продумать, прежде чем двигаться дальше. Может быть, ты, когда доберешься до бабушки, сможешь кого-нибудь отправить к нам на помощь? Но даже если мы спасемся от жара до проклятия, никуда не денется. Она замолчала и нахмурилась. Погоди. А почему Колтон с тобой, если ты возвращаешься на Вороний камень? Бэтти сглотнула. Ну, В общем, Бетти строго сказала Флис: "Отвечай, почему Колтон... Бетти виновато покачала головой и охнула. "Без тебя и Чарли я назад не вернусь". "Но как же проклятие, — выдавила Флис. "Ты не можешь. Не должна. Без вас я не вернусь", повторила Бетти. "Не глупи", взмолилась Флис. "Поверни назад". Ты наверняка еще не выбралась за пределы Вороньего камня. Сбереги себя, пока не поздно. Я вас разыщу. Нравится тебе это или нет? По щекам у Флис покатились слезы. Бетти показалось, что сейчас они закапают воду, но слезинки растворялись в воздухе, едва оторвавшись от щеки. Я тебя прибью, Батю Выдершенс. Надеюсь, у тебя будет такая возможность, прошептала Бетти. И тут в глазах Уфли всмелькнул ужас. Мне пора. Джара творочается. Думаю, он сейчас проснется». Плиз, позвала Бетти и потянулась к ней, но лицо сестры уже исчезло. Чарли, Ее пальцы ухватили только завитки тумана, как будто сестры уже стали призраками. Нет. Нельзя так думать, они живы и здоровы. До поры до времени. Бетти почувствовала, что Колтон и Фингерти на нее смотрят, и закрыла лицо руками. «Еще не поздно", сказал Колтон, с мукой в глазах глядя на нее. "Я могу тебя отвезти назад и сам отправлюсь на поиски Флесс и Чарли. Ты все еще на Вороньем камне?" "Нет", глухо сказала она. Меньше часа назад Колтон был ее злейшим врагом. Теперь между ними установилась шаткое перемирие. На Бетти хотела, чтобы не он, ни Фингерти не испытывали к ней жалости. Они должны верить, что она сильная. Только тогда они смогут ей помочь. Послушай-ка меня, малышка, сказал Фингерти. Его скрипучий голос звучал мягче обычного, как будто привидев виде лисы Чарли от брони, которую он отгораживался от мира, откололся кусочек. Если ты погонишься за сестрами и убьешься, они тебе спасибо не скажут. Он вдруг заморгал, глаза у него покраснели. И как же тогда бедная баня потерять сразу всех внучек. Я сказала: "Нет. Я иду за ними". И вовсе ее сестры не потеряны. Батте не разрешала себе об этом думать, пока не разрешала. Она протянула руку Колтону. "Дай весло. Мне надо чем-то заняться. Я не могу просто так тут сидеть". Тот покачал головой. Тебе надо отдохнуть. Ну тогда греби быстрее, буркнула Бетти. Она повернулась к Фингерте, который встревоженно вглядывался во мглу. "И я хочу узнать, чем кончилась история Сорша". Но Фингерти лишь молча указал узловатым пальцем куда-то в туман. Бетти с и нам тоже посмотрели в ту сторону. Мерцающий призрачный шар парил над водой невдалеке от лодки. Бетти никогда еще не видела блуждающий огонек так близко. Его свет завораживал, и в этот момент она была готова поверить рассказникам о том, что эти огоньки злые духи, которые заманивают путников. Она испуганно моргнула, вспомнив разговор Фингерти с надзирателем. В этих водах случались странные вещи. Странные и страшные. Фингерти покосился на нее и сложил руки в знак вороны. Я больше ни слова об этом не скажу, пока не окажемся на твердой земле. Плотно сжатые губы Фингерти были похожи на створки мидии. Он выхватил у Колтона весло, и они вдвоем принялись молча грести, желая одного и того же убраться как можно дальше от загадочного огонька. Бетти устроилась на дне лодки, не глядя на светящийся шар. Она повозилась с матрёшками, чтобы снова сделать всех невидимыми. Она потом уткнулась лицом в затхлую мешковину и тихонько заплакала. Надо было осмыслить все, что она успела узнать о Сорше и проклятии. В голове теснились мысли и образы: рыбьи глаза, волшебные куклы, пыльные сумки, фамилия Выдершенс, нацарапанная на камне. Она чувствовала, что Сорше не стоит доверять, прю, но чтобы убедиться в этом, надо было дослушать историю до конца. Ответы были где-то рядом, только руку протяне, вот только свести концы с концами Бетти пока не могла. Она была уверена, что не сможет сомкнуть глаз, но усталость все таки взяла свое, и она задремала убаюканная волнами. Бетти снилось, что они с сестрами собирают ягоды серебрики на лугу за зеленым гнездышком. Она проснулась со слезами на глазах от птичьего крика и бледного утреннего света и вскочила с одной лодки. Впереди виднелась полукруглая бухта, чьи ровные берега были усыпаны золотым песком. Дальше все заросло пышной зеленью, и хотя небо было затянуто облаками, Бетти с удивлением увидела, что вода в бухте голубая и прозрачная. Такая прозрачная, что можно было разглядеть рыбок, резвящихся возле лодки. Где-то поблизости над самым ухом каркнула ворона, за ней другая. Бетти посмотрела на небо, и остатки сна покинули ее. Там не было никаких ворон. Только чайки высматривали, чем поживиться. Всё происходило ровно так, как говорила бабушка. Всё начинается с птичьих криков, с ворон. Ты их не увидишь, как не вглядывайся. Этот звук, он только у тебя в голове. Бетти почувствовала, как ее охватывает паника и закрыла уши руками. Карканье только усилилось. Звук и сам по себе был жуткий, словно ее череп изнутри клевали и скребли когтями, но при мысли о том, что он означает, ее бросило в дрожь. Хватит, прошептала она. Хватит, пожалуйста. Но пути назад не было. Проклятие пробудилось. Даже если до этого в глубине души, в самом потаенном ее уголке гнездилась надежда на то, что все это невзаправду, Теперь она исчезла окончательно. Солнце, закатившись за горизонт, ознаменовывает не только конец дня, но и конец сестёр Выдершенс. Если только они не раскроют тайну, и не узнают, как снять проклятие. Голденс слегка коснулся ее руки. Бетти уставилась на него безумными глазами. Он отшатнулся, сощурившись, будто в лицо ему ударил ветер. "Началось", прошептала Бетти. Я слышу ворон. Она поднялась с одной лодки и уселась на скамью. Все тело нещадно ломило. Где мы? хрипло спросила она. В бухте Подковы, ответил Фингерти. Он скорчился на другом краю сиденья и был похож на старый корявый пень. Пришлось пройти дальше вдоль берега. Притопье наверняка кишит стражниками. Батя окинула взглядом бухту. Берег тут был покрыт непривычной унылой галькой, а золотистым песком, похожим на крупный сахар. Она всегда думала, что будет рада увидеть такую красоту, но теперь чувствовала себя обманутой. Рядом не было ни сестер, ни бабушки. Нет с кем было поделиться этой радостью, и к ней примешивался привкус горечи. Бетти все поставила на карту, чтобы здесь оказаться, и сейчас ей предстояло впервые ступить на твердую землю за пределами Вороньего камня. Однако надежды в ее сердце почти не осталось. Она пыталась убедить себя, что шансы на спасение еще есть, что они не зря проделали весь этот путь, но карканье в голове заглушало голос разума, которому она всегда старалась прислушиваться. Лодка причалила, и Колтон выпрыгнул на берег. Бетти переступила через борт и почувствовала приступ тошноты. Бывший узник протянул ей руку, избегая ее взгляда и после недолгих колебаний Бытя перлась на нее, позволяя себе помочь. Может, они и не друзья, но сейчас ни к чему изображать гордость. Колтон порывался помочь и Фингерти, но тот оттолкнул его руку, все еще помня острьё крючка у горла. Я сам справлюсь. Как хочешь, ответил Колтон. Мне от Джулия всякого помощи не надо, продолжил Фингерти, неуклюже переваливаясь через борт. А Джулия слышу, пробурчал Колтон. Фингерти промолчал, но его миссистый нос стал красным, как свекла. Вместе они затащили лодку на песок. "Сюда", показал Колтон. "Давайте оставим ее за этими камнями. Тут полно водорослей, можно ее накрыть. Ты тут можешь загадать желание, про сестер!» — Неожиданно сказал Фингерти. "Говорят, если загадать желание в этой бухте, оно исполнится". Он прищурился, глядя на Бетти, и добавил с несвойственной ему мягкостью: "Тебе, кажется, удача не помешает". Бетти обернулась туда, где на воде плясали отблески света, и вспомнила папину двоюродную сестру Кларису. Та прибыла сюда много лет назад. Она надеялась разрушить проклятие, но не смогла. Наверное, оно было слишком сильным. Или, может, каркан ворон не позволил ей собраться с мыслями ей загадать нужное желание. Бетти закрыла глаза, пытаясь отгородиться от вороньих криков и сосредоточиться. Логика подсказывала: недостаточно загадать желание, чтобы добиться своего. Но сейчас ей пригодилась бы любая помощь. Раз уж ей предсказали смерть, она по крайней мере сделает все возможное, чтобы ее избежать. "Хочу узнать то, что позволит мне снять проклятие", прошептала Бетти. Ветер унес ее слова едва они успели сорваться с губ. Она моргнула, откинула прядь волос, которая упорно лезла в глаза, и отправилась искать дорогу из бухты. Все трое молча брели по берегу. Шорох их невидимых шагов по песку и гальке приводил в недоумение чаек, вьющихся у них над головой. Бетти была рада крикам чаек. Пусть их и не хватало, чтобы заглушить вороний гомон в голове. Если переживу этот день, Никогда в жизни не смогу слушать карканье, пробормотала она. Фингерти нервно озирался. Вороны, проклятие, бред какой-то, проворчал он, шаркая по песку и кутаясь в куртку. И тут Бетти резко остановилась. До нее вдруг дошло, что с каждым шагом ее по колену бьет что-то тяжелое, мешая идти. Она полезла в карман и достала плоский Шероховатый камень, похожий на те, из которых была сложена Воронья башня. У Бетти задрожали пальцы. Она кинула камень в кусты, но Колтон это заметил. Что там? «Камень из башни, тихо сказала она. Когда кто-то пробуждает проклятие, из стены падает такой камень. Колтон присвистнул и покачал головой. Да уж. Бетти молча кивнула и пошла дальше. Но не успела она сделать и десятка шагов, как карман снова отвис и что-то глухо стукнуло по ноге. Камень вернулся. Она больше не стала его выбрасывать. Тяжесть в кармане хорошо сочеталась с тяжестью на душе. А ты чего ждала? Будто злорадствовал камень. Бетти опять вытащила его из кармана и сжала в ладони. Он напоминал обо всех ее предшественницах, девчонках из рода Выдершинс. Ну и ладно, подумала Бетти. Помимо прочего, камень был символом всего, за что она боролась. Тропа уступила место мощёной дороге. Они оказались на окраине городка, который только-только пробуждался ото сна с первыми лучами солнца, пробивающимися сквозь облака. Колтон стащил с тележки пекаря три булочки и бидон молока. Бетти слишком голодная, чтобы чувствовать угрызения совести, впилась зубами в еще теплый хлеб. Даже Фингерти принял еду с благодарностью, не отпустив ни одного колкого замечания насчет Жюля, и пришел в куда более благостное настроение. Бетти нетерпеливо притопывала. Солнце уже встало, но не согрело ее. Напротив, она замерзла еще сильнее. Интересно, подумала она. Увижу ли я завтрашний рассвет? Можете поскорее. Надо идти. Ну поесть-то, дай. Запротестовал Фингерти, рукавом вытирая молоко с подбородка. Я хочу, чтобы ты кое-что разузнал. Выясни, далеко ли Давид Витродола. Нам с Колтоном, лучше не попадаться никому на глаза. Фингерти икнул. Тогда лучше сними с меня свои чары, если, конечно, не хочешь людей перепугать, а то они решат, что говорят с призраком. Батти закатила глаза. Анна и не ожидала, что вот так раскомандуются новые ее воображаемых похождениях. Главной целью всегда было приключение, а сейчас они просто хотели выжить. Да, конечно. Но Колтон пойдёт с тобой невидимым, и рыболовный крючок прихватит. Фингерти нахмурил брови. Они нашли узкий каменный мост и укрылись под ним. Там никого не было, кроме нищенки, торгующей спичками. Она забралась сюда, чтобы пересчитать скудную прибыль. Вот, сказала Бетти, доставая матрешек из складок одежды. Она повернула верхнюю часть самой большой куклы против часовой стрелки и сняла ее, стараясь, чтобы наружу не выпали ни обрывок колтонской куртки, ни ее собственный отгрызенный ноготь. Потом Бетти вынула пуговицу Фингерти и снова закрыла матрешку, аккуратно совместив обе половинки. Став видимым, Фингерти заморгал и заозирался. Колтон и Бетти тут же пропали у него из виду. Однако он тут же заметно напрягся, когда Колтон приблизился и прошептал ему на ухо: "Я до сих пор тут". Он ткнул Фингерти в бок, и они вдвоем пошли дальше, минуя Нищенку. "Так", кликнула Фингерти, но он не отозвался, и она опустила голову. Бетти с жалостью на нее посмотрела. "Некоторым людям не нужна магия, чтобы быть невидимыми". Она ждала Нетерпеливо переминаясь ноги на ногу и время от времени пиная сухие листья, к немалому удивлению торговки спичками. Наконец Сколтон и Фингерти вернулись. "Узнали что-то?" спросила Батти. "Угу." Фингерти руковом вытер нос и быстро заговорил. "Ветер одол в паре мель к западу. Мимо него идет фургон с углем. Вон там он проезжает. Если пошевелимся, успеем в него вскочить." "Хорошо." сказала Бетти. Кажется, удача наконец начала поворачиваться к ней лицом. Правда, несколько минут спустя, забравшись в фургон, она уже не чувствовала себя везучей. Они с Колтоном и Фингерти скорчились в неудобных позах возле кучи угля, который сыпался на них всякий раз, когда фургон наезжал на кочку. Скоро они все покрылись угольной пылью, и надо было прилагать нешуточные усилия, чтобы вовсю не расчихаться и не раскашляться из-за этой пакости забивающей нос и горло. Бетти легла на спину и закрыла глаза, которым снова подступили слезы. Если сосредоточиться на стуке колес, можно было почти совсем забыть о беспрерывном карканье в голове. Она лежала и отчаянно желала, чтобы перед ней появилась Флис и сообщила, что они с Чарли каким-то образом сбежали от Джарода или, по крайней мере, что они целы и невредимы. Но ничего не происходило. Бетти задумалась, не пропало ли ее желание, загаданное в бухте подковы так же впустое, как и желание Клариссы, папиной двоюродной сестры. Она взглянула на Колтона и помрачнела еще сильнее. Его желание сбылось и без волшебной бухты. Об этом позаботились сестры Выдершенс. Чего ему еще было желать? И все таки ей стало любопытно. А ты что загадал? Никакого смысла в этом нет. Так чего напрягаться? буркнул Фингерти, не подозревая, что вопрос обращен не к нему. Бетти приподняла бровь. Ты же сам сказал, что они сбываются. Он насупился. Угу. Но все равно уже поздно. А то я загадал бы в жизни никого из вас не встретить. Глаза б мои вас не видели. Лучше бы загадал стать повежливее, пробормотала Бетти себе под нос. Фингерти глянул на нее с подозрением. Ась? Нет, ничего. Она повернулась к Колтону. А ты? Какое у тебя было желание? Освободиться, не колеблясь ответил он. В смысле? Ты уже свободен. Нет. Я просто выбрался из тюрьмы. Это не то же самое, что стать по-настоящему свободным. Я сбежал с Воронего камня, но все еще шарахаюсь от каждой тени. Может, никогда и не перестану. Он тихо усмехнулся. Ты не поймешь». Думаю, что пойму, сказала Бетти, немного смягчившись. Над Колтоном, как и над ней, висел призрак вороньего камня. Призрак, от которого быть может никому из них не удастся избавиться до конца. "Уж я-то знаю, что тюрьмы бывают и без стен. И ты тоже до сих пор не вырвалась на свободу". Его усмешка была горькой, прямо как я. Кое что я никогда не забуду. Это уж точно. Вонь, холод и жестокость. Такое место, оно вонзает в тебя когти и не отпускает. Дреное место, как ни крути, согласно пробормотал Фингерти. Они с Колтоном встретились глазами, и между ними что-то пробежало. Это было еще не перемирие, но уже шаг к пониманию.